Глава шестьдесят четвёртая «В общем, мы перепробовали всё, что можно», — подвёл я свой рассказ к печальному концу. Выгадывали разное время и передавали артефакты друг другу, проводили активацию с разных точек, как со звездолётов, так и в открытом космосе. Но даже тогда, когда я остался один во всей системе в простом бронекостюме, результат вышел тем же. Гайды, форумы и консультации со специалистами ситуации не прояснили. С таким в игре просто никто не сталкивался. Всё, что вываливается из-под пространства, никогда не аннигилируется в ту же секунду. До сих пор это было вроде как законом, администрация игры лишь подтвердила, что это не баг. Но помогать нам отказалась Как и остальные, к кому мы обращались» конце концов, мой партнер стал считать, что это непреодолимое сюжетное ограничение, и нам положены одни лишь бесполезные обломки в качестве награды. «Все, можно куда-то приспособить, братиш», не согласился Любомир. «Да черт уже с ней со станцией!» Я досадливо махнул рукой. «Было бы слишком жирно получить себе в распоряжение такое сокровище, пусть и безбожно устаревшее» но та воительница прямо указала, что там заперты живые представители ее расы, которые нуждаются в помощи. Вряд ли они переживут разрушение их убежища. «Ты переживаешь за них?» «В какой-то степени, да». «А еще меня бесит, что они проторчали в подпространственной норе чертову кучу времени, только лишь ради того, чтобы сгинуть по-глупому от нашей жадности и спешки». Но времени на эксперименты уже практически не осталось. Наши горячо любимые конкуренты снарядили несколько поисковых экспедиций и усиленно ищут нас по всему сектору. Они каким-то образом разнюхали про аномалию и наняли своих искателей с Блэк Джеком и прочим. Не таких мощных, какой был у нас, но рано или поздно ее все равно обнаружат. «Это плохо?» — уточнил на всякий случай Огурцов. Тогда им достаточно будет слить координаты кармана к какому-нибудь среднему клану, кто специализируется на разграблении таких схронов, — пояснил я. И нам дадут такого пинка, что будем лететь до самого аванпоста, где нас с радостью примут конкуренты. Они только того и ждут. Единственное, что мы можем — объявить систему своей, но тогда право владеть ею придется отстаивать силой, а у нас в строю всего пять кораблей и этого катастрофически мало. «Тогда и тот оплот у вас тоже отберут», — резонно заметил инженер. «А вот это уже далеко не факт, братишка», — улыбнулся я. «Наличие даже чисто номинальной базы позволит нам провозгласить данную систему собственностью Союза Антропоморфов. Те же пограничники в стороне уже не смогут остаться. Как минимум, травля на пиратов они не допустят». Да и война на территории, находящейся под суверенитетом Союза, для многих грозит потерей репутации. А мы сами сможем с чистой совестью привлекать наемников из игроков и персонажей для обороны. А то наличному состава в клане раз-два и обчелся. Одни плюсы, получается. Вот только клятая постройка грозит развалиться всякий раз, когда ее собираются выдернуть в наше сраное пространство, выругался я. «Интересная задачка», — со всей серьезностью кивнул Любомир. «Надо подумать». Ну, по крайней мере, он не заявил сходу, что ничем не может нам помочь, как сделали до него все остальные. Хреноватор мою идею особо всерьез не воспринял. Но и запрещать уходить в спецрежим не стал. Наверняка подумал, что будет даже лучше, если я побуду какое-то время вне клана. Единственное, чего мне удалось от него добиться — Обещание выждать трое суток. Тянуть дальше слишком опасно. Уж больно много народу выехало за нашими скальпами. Если до этого момента решение не найдется, он просто наймет грузовозы и будет спешно собирать то, что останется после обещанного критического разрушения. Я сильно рисковал, покидая флот и оставляя клан без ключевых игроков. Но одного меня команда отпускать категорически не захотела пришлось взять с собой несколько бойцов за компанию. Тем более, что в предстоящем космическом сражении от них польза будет не такой существенной. Не знаю, правильно ли я поступил, но точно был уверен в одном, если кто и способен придумать, как сохранить оплот Квонгов в целости, то это именно граф Огурцов. Другое дело, что найти его самого оказалось не так просто. Пришлось задействовать ресурсы Мишель, список долгов, который у меня только рос. Ее ребята в сжатые сроки прошерстили по моей наводке все спецрежимы и довольно быстро наткнулись на запись одного начинающего стримера, который мельком запечатлел моего знакомого датарийца-изобретателя. Остальное было делом техники. Входной порог у Омеги-3 оказался подходящим, от сотого до двухсотого уровня включительно а вот сам шанс туда попасть обычно колебался в пределах 15%. Такой расклад меня совершенно не устраивал, ведь с высокой долей вероятности я бы очутился в совершенно ином режиме, откуда пришлось бы выбираться не один день. Настоящим спасением стало пресловутое еженедельное окно, поднимавшее шансы до уверенных 60 на 40. Но оно как специально расположилось так неудачно, что времени на минимальную подготовку и чтение гайдов у нас уже не осталось. Прыгнули как есть. Вот только есть большая разница между 60% от небольшого количества игроков и огромной толпой, что суицидуют в надежде разжиться халявной генкой. В итоге удалось прорваться лишь троим, мне, Элли и Виллиону. Моя ученица, пусть и с опозданием, но смогла добраться до зала ожидания. Остальные, в том числе и Шани, на которую я возлагал огромные надежды, так и не явились. Вряд ли бы их остановили какие-то мимики, так что можно было с уверенностью заявить, они пролетели мимо станции. Через 15 минут после моего прибытия система оповещения довела до всех информацию, что шлюз для ремонтников отныне заблокирован. Все, кто не успел с его помощью попасть внутрь среднего кольца, Остались за бортом доедать остатки кислорода. Зато для нас открылся выход из гигантского зала ожидания, да не один, а сразу десять. Теперь всем предстояло проложить свой собственный маршрут до следующего стартового помещения, на другой стороне кольца. Вариантов имелось превеликое множество. Эта часть станции являлась инженерной, и здесь легко было заблудиться в многочисленных коридорах, ярусах и переходах. А чтобы бродить по этому лабиринту было не так скучно, помимо более опасных версий микронов, нас поджидали ещё и разнообразные ловушки. Так что лёгкой прогулкой этот этап никак не назовёшь. Зато соревновательный элемент, вынуждавший игроков собачиться друг с другом, тут практически отсутствовал. На прохождение отводился целый час, по истечении которого кольцо полностью обесточится и станет громадным склепом для опоздавших. Но теоретически этап могли преодолеть абсолютно все, кто сейчас собрался в зале. На этот раз рисованием схема заниматься было не нужно. Букледы с картами имелись возле каждого терминала. Достаточно отмечать там пройденный путь, чтобы проблем с навигацией не возникло. Игроки предпочли не переться всем стадом, насчитывающим полторы сотни голов, а разбиваться на кружки по интересам. К нашей четверке неожиданно присоединилась ягодыня с дьяволом которые, в свою очередь, подтянули своих давних знакомых. Азархадонку по имени Мадам де Бош и двух представителей редкой расы Ворлок, Фиска и Севрила. В целом, ребята походили на тех же людей, или роллеков, только их кожа напоминала кожуру авокадо. А глаза сияли фиолетовым светом, выдавая в них подземных жителей. Не страшилища, но и красавцами их никак не назовешь. Стизей этих инопланетян являлась геология и прочие прикладные направления. А основной фишкой была заявлена стойкость к сильным перепадам температур. И все равно популярными это их не делало. Девушек этой расы я и вовсе ни разу не видел. Объединяло эту разношерстную компанию страстное желание улучшить собственное тело, они уже далеко не первый раз играли вместе и более или менее притёрлись друг к другу. Вот только бойцов среди них не было, так что мы им пришлись весьма кстати. Положа руку на сердце, мне было глубоко плевать на все призовые генетические модификации. Даже если там имеется тот самый джамп-ген, положение клана это никак не исправит. Что действительно заслуживало первого места, так это сохранность Любомира который попросил время на подумать. Поэтому мы с Элли превратились в две настырные тени, всюду следующие по пятам за инженером. Тот повел нас по заковыристому маршруту, через анфилады похожих друг на друга технических помещений, к ведомой ему одной точке. Благо, та находилась неподалеку от выхода с уровня. Как ни странно, наши товарищи против такой экскурсии почти не протестовали. Огурцов доигрывал на Омеге вторую неделю и успел обзавестись здесь внушительным авторитетом. Из ныне играющих он единственный, кто добирался до центральной операционной свыше десяти раз. Для любого другого это стало бы гарантированной путёвкой на свободу, но датариец специально выбрал ген с самым низким процентом приживаемости. Я не стал уточнять, что именно прекрасно понимая, что пресловутая победа в спецрежиме его совсем не интересует. На той же Астре-13 он мог множество раз улететь во Освояси и даже получить того самого квантового везунчика, но для него настоящая игра заканчивалась там, где снимались всякие ограничения с геймплея. Так что он отрывался везде по полной программе, насколько мог. Спустя минут десять после того, как мы покинули зал ожидания, Виллион сообщил, что впереди маячат две вполне человеческие фигуры. Пусть шпион и лишился своей знаменитой маскировки, наблюдательность осталась с ним, превратив его в полноценного разведчика. Этими фигурами вряд ли могли быть наши коллеги-погонки в смертельном лабиринте, так что мы отправили Любомира подальше в Варьергард, а сами пошли разбираться с новыми противниками. Те, особо не скрываясь, перли точно нам навстречу, будто намагниченные. Выглядели они, как дымчатые антропоморфные силуэты, передвигающиеся нечеловечески быстро, будто для них не существовало ни искусственной гравитации, ни сопротивления воздуха. Хотя они точно были небесплотными тенями. Я особо переживать по этому поводу не стал. Пусть их скорости нам оставалось только завидовать, обогнать лазерный луч пока еще никому не удавалось. Но стоило нам вскинуть пистолеты, как оба стали очень резко и непредсказуемо шарахаться в стороны, будто броуновские частицы. Из-за этого мельтешения прицелиться в них стало практически невозможно. «Это фантомы!» — прокричал дьявол, прячась за массивный агрегат. «Просто стреляйте наугад! Не цельтесь! Они это чувствуют!» Нам не осталось ничего другого, как последовать его странному совету. Тем более тени становились всё ближе. Беспорядочная стрельба, на первый взгляд, особого успеха не принесла. Но противники хотя бы отпрянули немного назад. А потом в воздух со свистом прошил огненный шар, взорвавшийся где-то позади нас. Следом за ним ослепительно сверкнула молния, громыхнув на весь машинный зал, где мы сражались. Пронзительно запахло свеженьким озоном, как после грозы. Смотреть, зацепило ли кого, было решительно некогда. Оба силуэта, отстрелявшись по нам, снова ринулись на сближение. Стиснув зубы, я принялся лупить по одному из них, буквально от бедра, ориентируясь лишь на собственные ощущения. Зацепить лучом верткого гада удалось лишь предпоследним выстрелом, но этого оказалось достаточно. Лазерный ростчик оставил после себя зияющую прореху которая стала стремительно разрастаться, пока от фантома не остались разрозненные клочки тающего черного тумана. Со вторым пришельцем эффектно расправилась Эльвира. Адмиральская дочка раздобыла где-то второй дамский сверчок, и, выдя из-за своего укрытия, открыла огонь по македонски с двух рук. С каждым новым выстрелом она бесстрашно делала шаг вперед, вынуждая призрачный силуэт метаться и отступать. Я на мгновение невольно залюбовался ею, ощущая в груди какую-то странную щемящую тоску. Но противостояние закончилось так же быстро, как и началось. Не очень удачно дернувшись в очередной раз, «Мимикрон» буквально насадил себя на лазерный луч, а спустя долю секунды в него впился второй, заставив хищника зашипеть не хуже советского паровоза. Вся схватка не заняла и половины минуты. «Чертовы мимики!» проворчал дьявол, подойдя ближе. «Но с этих иногда выпадают любопытные вещи». «Любомир, ты как?» Первым делом спросил я, перезаряжая пистолет. «Больше запасных зарядов не было. Еще один такой бой, и нам придется в рукопашную идти с разводными ключами наперевес». «Я нормальн, братиш!» Улыбающийся датарейц вышел из-за нагромождения непонятных агрегатов со своей неизменной платой в руках. Распаивать энергоячейку он категорически отказался и упрямо таскался со своей непонятной поделкой повсюду, чуть ли не баюкая ее. «Слушай, а она не бабахнет?» — опасливо спросила ягодыня, появляясь следом. «Вообще-то должна», — беспечно кивнул Огурцов. «Вот же псих!» Внезапная атака фантомов не прошла без следа. Разряд угодил точно в Севрилла оставив от подземника одну лишь горстку пепла. Фаербол же повредил в основном оборудование, за которым укрывались наши сопартицы. Но зато оно восстановлению уже не подлежало. «Мощные ребята!» — оценил я разрушение. «Это вам необычные прыгуны-лицехваты!» «Фантомы? Помесь мимикронов с людьми!» — принялась просвещать нас словоохотливая ягодыня. Могут атаковать на расстоянии, а главное, в них почти невозможно прицелиться. «Кстати, да. Я припомнил скоротечный бой. Они будто чувствовали, куда полетит луч. Отчасти это так и есть. Фантомы-телепаты и могут предугадывать твои действия. Но если будешь стрелять не раздумывая, то шанс попасть повысится. А то, что они заклинания на нас кастовали, это нормально?» Хмуро поинтересовался Биллион. «У них есть четыре подтипа. И все чем-то стреляют. Кроме огненного и электрического, есть еще телекинетический и эфирный. «Какая прелесть!» «Они не так часто попадают. Нам просто не повезло». «Да уж, нарваться сразу на двух фантомов, это еще надо умудриться», — бормотал Девол, продолжая тщательно исследовать пол в том месте, где развеялись фигуры. «А что, чаще они поодиночке гоняют?» — просил я, подходя ближе. «Да» кивнул артерионец. «Особенно разных видов. Не любят они друг друга. Если не поделят охотничьи угодья, могут даже сцепиться». «Тогда эти чего вместе делали? Откуда я знаю? Может, спаривались?» «Значит, поблизости их друзей не должно быть?» задала за меня главный вопрос Эльвира. «Более чем вероятно». «Ну вот, только-только веселье пошло», посетовала девчонка на воюешься еще?» Я легонько похлопала ее по плечу. «Слушай, а давай потом сходим куда-нибудь?» Неожиданно предложила она, чуть понизив голос. «Чего мы все время дома хомячим?» «Хорошо. Как все закончится, отведу тебя в шикарный ресторан. обещаю уи -и -и -и -и! она закружилась на месте и и и и и и и и и и Притормозив, Элли озадаченно потерла подбородок, после чего радостно вспыхнула. «Да, брала один раз для охоты. Оно должно где-то в шкафу валяться». «Ну, зная её любовь к порядку, искать его придётся долго. Легче будет новые купить. Надо, кстати, этим серьёзно заняться. Не вечно же ей в одних спортивках по городу рассекать». Договорить нам не дал радостный возглас Девола. «Опа, есть контакт! «Что там?» Все бегом кинулись к нему. Довольный игрок, чьи эмоции оказалось не в силах скрыть, костяная маска на лице, продемонстрировал нам знакомую ключ-карту, стандартного белого цвета. а живем!» Глаза Ягодыни, скрытые массивными очками, загорелись. «И откуда этот пропуск?» — спросил я, чувствуя себя распоследним нубом. «От специальных комнат для персонала», — пояснила девушка. Там всегда отличный лут лежит, но без ключа туда не попадёшь. «Так, надо чуть левее зайти», — решил Девол, вводя узловатым пальцем по карте. До ближайшей нычки всего три перехода и один спуск. «Не подходит», — замотал головой Любомир, отчего его остроконечные уши заколыхались. «Нужно подниматься и двигать вот сюда». Он ткнул в одну из точек на карте, порядочно удалённую от нас. «Слушай, магистр Йода». «А чего там такого, что надо чуть ли не через половину кольца переться?» – недовольно поинтересовался Артерионец. Но Огурцов с безмятежной улыбкой уже шагал в сторону лифтовой шахты. Нашей троице телохранителей не оставалось ничего другого, как направиться за ним, а следом потянулись и остальные. Возле входа в кабину притаился обычный мимик, по собственной глупости скопировав цветочный горшок, вот только совершенно пустой. Соответственно, ничего, кроме как разводным ключом по инопланетной Харри, он не получил. Железяка отлично справилась с устранением инопланетного притворщика, разорвала его дымную структуру в клочья, сэкономив нам заряды. «А фантома тоже можно этим завалить?» Элли играючи прокрутила в руке массивный инструмент. «Если только подберешься вплотную». Ягодыня чуть помедлила и добавила. «Живой». «Ясно». «Хорошая штука, только баланс смещен». «Чего?» «Мы мечники», — пояснил я, видя ее недоумение. «Не бери в голову». «Ага». Мы довольно быстро поднялись на нужный ярус и сразу же натолкнулись на русыпь черного пепла, сигнализирующую о том, что здесь совсем недавно погибли игроки. Вместо сундучков, остающихся на месте их гибели в королевской битве, Здесь все личные вещи и оружие оставались на полу, в виде небольшой кучки. Одежда же сгорала вместе с телом. Мы с Элли синхронно выскочили из кабины первыми, разойдясь в стороны, но никого так и не обнаружили. Лифт выходил в широкий прямой коридор, связывающий несколько грузовых помещений, по которому прежде колесили на мелкой погрузочной технике. Просматривался он по всей протяжённости, от ворот до ворот. Кто бы не расправился с игроками, они уже покинули это место. Вот только чувство опасности продолжало растягивать душу в звенящую струну. Но здесь даже превращаться было не что. Вдоль одной из стен шли толстые жгуты кабелей, а вторая была совершенно гладкая, не считая редких дежурных светильников. Лишних среди них вроде бы не наблюдалось. Мы дали отмашку остальным, но сами расслабляться не стали. Эльвира тоже чувствовала неладное, поэтому без всяких слов сместилась поближе к Любомиру. Всего в коридоре насчитывалось пять усыпанных черных залой кучек. Наши спутники принялись норовисто их потрошить, поднимая в воздух невесомую пыль. Однако ничего интересного погибшие найти так и не успели, оставив после себя лишь запасные ячейки для пистолетов да несколько брикетов еды. «Так себе, Лутецкий!» констатировала мадам де Бош, отряхивая колени. Азархадонка при всей своей инопланетной внешности оставалась вполне привлекательной особой. Касательно фигуры никаких нареканий не было. А лицо с огромными матово-синими глазами напоминало мультяшную фею. Вот только черные лезвия, разом вырвавшиеся из ее внушительной груди и плоского животика, красоты ей никак не прибавили. Девушка издала жалобный всхлип и завалилась навзничь, а над ней, на долю мгновения, закружился дымчатый силуэт, напоминающий осьминога с острыми щупальцами. Но стоило зажужжать первым выстрелом, как он дернулся в сторону и бесследно исчез. Лазеры лишь бесполезно спороли воздух, оставив отметины на стенах и пробив одну трубу, к счастью, пустую. Ягодыня со всех ног бросилась к подруге, но та уже едва дышала. Места, где ее насквозь пробили щупальца непонятного чудовища, все больше чернели, но как-то помочь несчастной мы не могли. Наконец, огромные глаза инопланетянки окончательно потухли, а тело рассыпалось на множество ярко тлеющих угольков. «Чертовы мимики!» — выдал свою фирменную фразу Девол. «Мы сгрудились в кучу, как стадо напуганных овец, не понимая, с какой стороны ждать следующей атаки». «И кто на этот раз?» — поинтересовался я. «Призрак!» — тихо ответил артерионец. «Может летать и становиться невидимым. Атакует только вблизи». «Слышь, Виллион, твой коллега по цеху нашёлся!» «Без костюма и визора я ему не конкурент», — признался шпион. «Надо уходить отсюда!» «Стойте! Как только двинемся с места, он снова нападёт!» — предупредила ягодыня. «Одного ещё заберёт точно, но ничего не поделаешь». «Я прекрасно понимал, кто из бегущих окажется в самом хвосте. Поэтому такой вариант меня совершенно не устраивал. Да и далеко не факт, что монстра получится подловить на первой жертве. Уж больно он резво летает». «А другого способа точно нет?» «Он становится видимым только тогда, когда нападает», — покачала головой девушка. «Так что придётся кем-то пожертвовать» зато остальные спасутся. «Братиш, да не слушай ты ее!» — неожиданно подал голос Любомир. «Лучше смотри, как я умею!» Он наклонился к ближайшей куче праха и, щедро зачерпнув ладонью, развеял его вокруг себя. Легчайшая пыль осела далеко не сразу, и какое-то время кружилась, раздуваемая воздушными потоками из решеток, расположенных над самым потолком. А ведь раньше эта циркуляция была совершенно незаметна для наших глаз. Другими словами, невидимо. «Братишка, ты, как всегда, гений!» добрось да скромно потупился Огурцов. «Ничего такого!» «И чем нам эти глупости помогут?» — покачал головой дьявол «Только время зря теряем!» «Тем, что жертвовать никем не надо!» — хищно оскалился я. «Все, что нужно, у нас уже есть!» думаешь, призрак чихнет от пыли и выдаст себя? Вроде того». Элли уже обо всем догадалась, принявшись на пару с Любомиром, резво раскидывать в стороны горсти золы. Чуть позже к ним присоединились остальные, сообразив, чего добивался инженер. Через полминуты видимость вокруг нас заметно ухудшилась, а на зубах противно заскрипела, но хищнику-невидимке пришлось гораздо хуже. Каждое его движение теперь оставляло заметный инверсионный след, оставляя кружиться по бокам небольшие серые вихри. Призрак слишком привык полагаться на свою скрытность, поэтому нарезал круги совсем неподалеку, в ожидании нашего панического бегства. Засверкавшие вокруг него лазерные росчерки стали для Мимикрона неприятным сюрпризом. Большей частью мы бессовестно промазали, но даже трех попаданий ему хватило с головой чтобы с громким хлопком покинуть этот мир. Кашляя и нервно посмеиваясь, мы осторожно побрели в сторону ближайших ворот, не забывая оглядываться. Поднятая пыль оседала, как ей и положено, растягиваясь вдоль воздуха заборников. Больше в коридоре никого не было. За грузовым ангаром пошли безликие технические помещения, где нас едва не отравили каким-то газом, перепутав с мелкими вредителями на силу ноги унесли. Затем за нами долгое время гонялся эфирный фантом, швыряющийся острыми черными снарядами, напоминающими сосульки. Те запросто втыкались даже в металлическую обшивку, пусть и бесследно таяли в следующую секунду. Пришлось нам с Элли караулить его за одной из узких перемычек. Заодно проверили утверждение, можно ли таких мимиков успокоить разводным ключом. Пусть отдача от ударов по дымному корпусу почти не ощущалась, разуплатился он как миленький. И телепатия не помогла. Били мы на одних рефлексах, не раздумывая. В общем, до закрытой комнаты для персонажа мы добрались уставшие, измученные и голодные, но хоть без очередных потерь. Массивная бронированная дверь охотно скушала карточку и деактивировала магнитный замок, позволив оттянуть ее в сторону. Внутри нас встречало что-то вроде небольшого кафетерия, заставленного круглыми столиками и уютными пластиковыми креслами, а также несколько помещений поменьше, общая душевая, комната для переодевания и подсобка с инструментами. «Мы точно пришли туда», — озадаченно почесала в затылке ягодыня. «Конечно!» — радостно выдохнул Любомир, ныряя в подсобку. «Судя по кислым минам игроков», Они ожидали здесь увидеть как минимум боевой арсенал. Оставшийся в живых ворлок по имени Фиск вовсе хотел было уйти, хлопнув дверью, но Девол его остановил. Даже в такой скудной обстановке нам нашлось чем поживиться. Во-первых, одежда. Помимо опостылевших белоснежных комбинезонов, здесь имелось инженерное облачение веселого оранжевого цвета. С защитных вставок в комплект входило куда больше. А о всяких карманах не стоило и говорить. Еще не легкая броня, но уже хоть что-то. Вдобавок к каждому шел съемный рюкзачок с жестким каркасом, позволявший перегрузить туда дополнительное добро. Вторым пунктом шла еда и вода. Приведя себя в порядок и переодевшись, мы на скорую руку перекусили сублиматами, восполняя потерянные калории. Хотя времени на отдых почти не осталось. Таймер обратного Уже перевалил за половину, а нам предстояло преодолеть еще добрую треть среднего кольца. Наконец, пусть и в небольшом количестве, здесь имелось оружие, в основном те же дамские сверчки, которыми пришлось воевать весь путь сюда, но нашлись вещи и полюбопытнее. Нам с Элли приглянулись технические резаки, представляющие собой тяжеленный перфоратор с горизонтальной ручкой, выпускающий полутораметровый лазерный луч широкий и не совсем удобный но все же ими ремонтники срезали ненужные или поврежденные элементы для последующего монтажа их на место новых также эти инструменты использовались для разделывания утиля перед расщеплением и замены листов обшивки станции главное что они считались игровой системой как оружие ближнего боя со всеми полагающимися нам бонусами замена разводным ключам вышла на славу Сам Любомир, к всеобщему облегчению, переложив за плечи свою самодельную бомбу, обзавелся еще более экзотической игрушкой, напоминающей массивный барабанный гранатомет. Только стрелял этот агрегат не снарядами, а чем-то вроде гипса. «Серьезно?» – не поверил я своим ушам. Вместо долгих объяснений, Любомир демонстративно стрельнул разок в дальний угол. Работала машинка на пневматике и радиус поражения у неё был довольно скромный. Изначально плевок светло-серой субстанции оказался размером не больше пачки для сигарет, но стоило ему расползтись по поверхности, как он сразу же запузырился и стал расти, словно пенная шапка на пивном стакане. Спустя несколько секунд на месте попадания затвердел полуметровый бугристый купол, намертво приставший к стене, и она всякий случай постучал по нему костяшками пальцев. Звук вышел глухой, будто действительно это какая-то гипсовая лепнина, хотя по составу смесь наверняка являлась каким-то высокотехнологичным полимером. В общем, очень странные приблудов, вполне подходящие для Любомира, который заставил нас напоследок зачем-то снять со стены пару больших зеркал в санузле. Я прекрасно понимал, что спрашивать у него подробности бесполезно, поэтому вместе с Велионом спокойно принялся за демонтаж к крайнему удивлению остальных. «Слушай, а если он нам бачок от унитаза прикажет отвинтить?» — съехидничал дьявол. «Значит, отвинтим!» — отрезал я. У артерионца не нашлось чем ответить на это. Зеркала имели высоту около метра, так что нести их приходилось обеими руками. Эту почетную миссию я взял на себя, прихватив их вместе липкой лентой для надежности. Затем наша порядевшая команда покинула безопасную зону и продолжила свое путешествие по станции. Роль штурмана, прокладывающего курс, опять взвалил на себя его сиятельство граф Огурцов, изредка консультируясь с Ягодыней. Та время от времени хотела отвести нас в сторону, объясняя это тем, что выбранный Любомиром путь, хоть и самый короткий, но очень опасный. Игроки там регулярно дохли, и лишь единицам удавалось проскользнуть дальше. Надо ли уточнять, что в их числе был и наш изобретатель-датарийц? Вот поэтому девушка лишь горестно вздыхала, но от нас не откалывалась. Однажды даже самый продуманный план может пойти прахом от роковой случайности. В нашем случае им едва не стал один из последних переходов, практически у самого финиша. Нам следовало преодолеть огромный технологический колодец, в котором некогда произошел серьезный взрыв». В итоге, все пандусы оказались разрушены и валялись далеко внизу, искореженной груды металла, а перебираться предстояло по остаткам воздуховода, закрепленного у самого потолка. Представлял он собой беспорядочную россыпь полуметровых профильных труб различной длины, висевших на уцелевших тросах-растяжках. Они вполне держали наш вес, хоть и раскачивались в сторону от малейшего движения, не хуже детских качелей. Навернуться вниз было и так легче легкого, как вдобавок, прямо посередине этой полосы препятствий, на нас открыл охоту очередной мимикрон. На этот раз им оказался телекинетик, будто завершая полный набор противников, хоть флеш-рояль теперь собирай. До поры он оставался незамеченным, пока в нас неожиданно не полетели всякие мелкие железяки. Особого вреда они укрепленным костюмом нанести не могли, «А вот столкнуть вниз, пожалуйста». Первый залп большей частью просвистел мимо. Лишь Виллиону не повезло поймать грудной пластиной перекрученный кусок какого-то механизма, едва не отправивший его в короткий полет. Но находившийся рядом дьявол успел схватить шпиона за руку и помог ему восстановить равновесие. На этом хорошие новости и закончились. Так как следом стали гитарными струнами лопаться сами крепежные тросы, державшие профиль. Остатки вытяжки и так являлись не самой стабильной опорой, а так они просто обваливались одной стороной, превращаясь в качающуюся на веревочке елочную игрушку. Тот самый Фикс, что едва нас не покинул, не успел перескочить на соседнюю секцию и с пронзительным криком сверзился вниз. Следом за ним едва не отправилась не слишком ловкая ягодыня, которая обхватила повисшую вертикальную трубу ногами и руками. Смотрелось это довольно смешно, если не вспоминать о том, что под нами пропасть, на дне которой черт себе все ноги переломает вместе с рогами. «Элли!» «Поняла!» На бегу крикнула моя воспитаница ловко скачав по шатким конструкциям, как заправская цирковая гимнастка. Уж в нее проклятый мимик не смог попасть ни снарядом, ни подловить на полудохлом куске воздуховода. Но долго такое безобразие, конечно, продолжаться не могло. Тем более, в остальных членов группы продолжал лететь всякий мусор. Один из обломков едва не разбил замотанные зеркала у меня в руках, передвигаться с которыми по этим подвесным жердочкам было то еще удовольствие. После звонкого цоканья у одной из стеклянных пластин образовалась небольшая трещина, грозившая в будущем расколоть его на части. «Это стало для меня последней каплей». «Вэл, ты видишь эту падлу?» «Вроде да», — неуверенно отозвался наблюдательный игрок, замерший неподалеку от меня. «Ниша на пять часов, между двумя здоровенными агрегатами с вентилями. Круглыми такими, видишь?» Дать привычную подсветку на цель шпион не мог, поэтому описывал ее местоположение как мог. Я пригляделся в указанном направлении и практически сразу увидел искомое углубление в стене оставшиеся от вывалившегося куска механизма неведомого предназначения, вроде бы электронасос, но какой-то подозрительно здоровенный. Как туда занесло мимикрона, который летать вроде бы не умеет, только их собственный бог знает. Главное для меня было то, что туда можно было добраться по остаткам воздуховода. Ну, почти. Последние метров пять придется преодолеть исключительно по воздуху. «Не допрыгнешь ведь?» посетовал шпион. «Разшибешься?» «Так, подержи-ка мое пиво». Я вручил обалдевшему Виллиону зеркала и с резаком наперевес принялся прыгать в сторону телекинетика. Элли к тому моменту уже добралась до Ягодыни и перехватила соскальзывающую девушку. Мой маневр позволил им благополучно перебраться на более безопасный участок, так как Мимик переключил все внимание на меня» встречу полетели огнетушители, куски труб, обломки арматуры и прочая хренотень. Что-то я благополучно огибал, а некоторые предметы приходилось разрубать в воздухе и не забывать все время прыгать, пусть даже и в сторону. Мимик заодно трепал и крепежные тросы, но я не задерживался надолго на одной и той же трубе. Иногда приходилось и вовсе отталкиваться от секции, которая уже начинала вовсю падать в пропасть». Чем ближе я подбирался, тем более хаотичными и кривыми выходили броски. Фантом явно нервничал, не зная, как меня остановить, и принялся успешно обваливать крайние трубы. Вот только эти действия вышли мне только на руку. В длинном прыжке я достиг одного из обрывков воздуховода, раскачивающегося всего на двух растяжках, и под дуге полетел вместе с ним к самой стене. Трамплин вышел так себе. Но благодаря этому маятнику удалось покрыть несколько лишних метров, а дальше пришлось уже лететь самостоятельно. К счастью, логово располагалось значительно ниже уровня подвесных конструкций, и мне удалось насилить чистой ярости дотянуть до края. А дальше всё оказалось легче лёгкого – располовинить лазерным клинком очередную железяку, которой фантом хотел безуспешно прикрыться, и проткнуть человекообразную фигуру насквозь. На мгновение наши лица оказались в считанных сантиметрах друг от друга, и я прошипел прямо в сгусток чёрного тумана. «Не надо меня злить!» В ответ мимик лишь зашипел закипающим чайником и растаял. Я потушил лезвие и огляделся. «Всё хорошо, вот только выбраться отсюда можно лишь вниз головой. Если соседние механизмы ещё худо-бедно позволяли по ним карабкаться», дальше шла глухая гладкая стена, в которую они все были встроены. До сохранившихся остатков системы пандусов, возле самого выхода, оставалось еще добрых 30 метров. Трубы, шедшие вниз от электронасосов, оказались оборваны взрывом примерно на середине, и теперь вместе с креплениями ржавели на дне колодца. Так что моей вероятной перспективой было сидеть здесь в ожидании неминуемого конца когда этот участок станции выработает положенный лимит энергопитания и погрузится во тьму. Но с таким положением дел категорически оказался не согласен мой названный братец. Любомир, в сопровождении Эльвиры, приблизился ко мне по трубам, насколько было возможно, и весело помахал рукой. «Братиш, ты всё?» «Ага, совсем. Тогда выбирайся, мы тебя у выхода подождём». «Извини, я по стенам лазить не умею, дальше вы без меня!» «Ну зачем ты так?» Он укоризненно покачал головой. «Еще столько интересного не видел! Вот, смотри!» Инженер вскинул свою гипсовую пушку и несколько раз выстрелил в стену. На первый взгляд он даже не целился толком, но каждое попадание было выверено чуть ли не по линейке. Стоило странному веществу застыть, как передо мной образовалась, пусть и странная, но всё же лестница. Если осторожно перескакивать со ступеньки на ступеньку, вполне возможно было добраться до самого пантуса Лишь бы этот самый гипс выдержал мой вес. Но бугристые полусферы пристали к стене намертво. Ни одна даже не дрогнула, пока я по ним карабкался. Принц Персии, да и только. «В результате мне получилось оказаться у выхода даже раньше остальных». Виллион, тихо чертыхаясь, исправно тащил на себя связанные зеркала. За ним двигались бледная ягодыня и хмурый девол. А замыкали жествия застеснявшийся Любомир под ручку с юной телохранительницей. Конечно, инженер с удовольствием предпочел бы компанию «Смелый Шандайн», но атомная блондинка находилась сейчас в недосягаемости. Стоило каждому из них добраться до пандуса, как из его груди невольно вырывался вдох облегчения. Даже обычно невозмутимый Огурцов не стал исключением. Хотя он, скорее всего, испытывал дискомфорт больше от близости Элли, чем от отсутствия твердой опоры под ногами. Дверь наружу открылась без особых проблем. И мы оказались в небольшом узком коридоре, уходящем вдаль и настолько безликом, что даже надоедливым мимикам прятаться было негде. Отсюда до конечной точки было уже рукой подать, но ягодыня снова встала в позу. «Если пойдем дальше, то нас раздавят дикие турели, надо их обходить». Я сверился с картой и понял, что она была совершенно права. Впереди находилась область, помеченная как «Территория повышенной безопасности». Но это смотря для кого. Вероятность быть там атакованными местными защитными системами равнялась ста процентам. С другой стороны, времени на обходные маневры оставалось не так много. Все же крюк за гипсовой пушкой и другими примочками даром не прошел. «Прорвемся!» — заверил всех Любомир. «Там только лазеры, их легко пройти!» «А у нас нет от них защиты!» — иронично развел руками дьявол. «Мы одного выстрела не переживем». «А как же зеркала?» Искренне удивился инженер и даже постучал по ним пальцем. Мол, вот же они. «А что нам от них?» Пришлось вклиниться уже мне. «Физику изучать надо! Смотрите сюда, один раз показываю!» После чего я вытащил из кобуры дамский сверчок и без всякого предупреждения выстрелил из него по павильону. Никто и ахнуть не успел. Пистолетик, издав звонкое стрекотание, исправно выпустил яркий луч, который должен был, по идее, прошить бедолагу насквозь, вместе с его ношей. Но зеркальная поверхность ванного аксессуара без труда отразила выстрел в сторону ближайшей стены. Ибо даже будучи лазером, фотоны все равно остаются самими собой и боятся любой отражающей поверхности. Демонстрация вышла наглядней некуда. В отличие от пробитой стены, на зеркале осталось лишь небольшое потемнение на месте попадания. Только Виллион едва не уронил себе его на ноги от неожиданности вместе с челюстью. Зато Любомир довольно улыбнулся и продемонстрировал мне отогнутый большой палец. Ну, хоть кому-то понравилось».